А хуже всего то, что преступление окажется безнаказанным. Где теперь искать Млечный Путь? Ведь достопочтенный Тобиас Лин саму не расскажет. Мисс Палмер погладила давнего друга по руке. Не отчаивайтесь. Ожерелье отыщется. Ведь со вчерашнего дня капитан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 Так выходит, дедукции можно зарабатывать на жизнь.